Глава 172. Таким образом, я целый день напрягал свой мозг, чтобы дать драконам имена, которые удовлетворяли бы их. В конце концов, пришла даже мать Сяо Цзиня, большая белая дракониха. Я дал ей имя Байфэй, ведь она жена короля драконов. После того, как я дал имена стольким драконам, я хорошо себя чувствовал. Пояснение переводчика Байфэй. Белая фея, принцесса. К наступлению ночи я, наконец, закончил эту задачу. Не считая короля драконов и зеленого дракона, который обидел меня, все драконы получили свои имена. После того, как толпа драконов рассеялась, я вернулся в свой грот. Зеленый дракон, скрывавшийся неподалеку, потянулся и подозвал Биглан. «Сяо-сяо-лан». Что там устроило это отребие? Я был слишком далеко и не мог четко наблюдать за произошедшим. Биглан высокомерно произнес: "Пожалуйста, больше не зовите меня Сяо, -Сяо -Лан. У меня новое имя. Зовите меня Биглан. Ранее человеческий брат дал нам всем свои собственные имена. Ха-ха. Дядя Сяо Цзинг. Боюсь, что вы единственный, у кого нет нового имени. Я пойду." «Биглан, Биглан, я очень доволен своим именем». Посмотрев на Биглана, пребывающего на девятом небе от счастья, зеленый дракон вновь ударил себя своими когтями по голове. Он пробормотал. «Если бы я знал, что это произойдет, я бы не обидел его. Что мне теперь делать? Я не могу просто подойти к нему и попросить новое имя». После этого он вздохнул и ушел. Что касается меня, то после того, как я вернулся в свой грот, я съел все виды фруктов, которые мне дали драконы. Было также много диких зверей, но их приготовление было слишком хлопотным, поэтому я просто скушал фрукты. Я ленивый. Это подняло мне настроение. Хотя сегодня я немного устал, я наладил с ними хорошие отношения. Это определенно будет полезно для битвы через месяц. Начиная со следующего дня, я оставил себе различные задачи. Утром я тренировал боевой дух. После этого тренировался в увеличении скорости слияния магической силы с ним. После всего этого я занимался медитацией. Когда я спал из-за двух моих золотых данов, моя скорость восстановления и сбора магической силы возросла. Она не увеличивалась как скорость двух данов по отдельности, но стала больше в два раза. После того, как они станут полностью прозрачными, моя магическая сила превысит уровень магистра, поэтому эффект от такой медитации стал более ясным. После тяжелой работы в течение месяца я мог отчетливо ощущать улучшение в своем развитии. Независимо от того, был ли это король богов, Который отбросил мое смертное тело и заменил мои кости, или король драконов, который изменил мое телосложение. Но результат был потрясающим. Мой боевой дух также улучшился. Мое тело стало намного сильнее. Мои физические возможности были на максимуме, и я тренировался по лучшим стандартам для сражений, несмотря на то, что моя сила не достигла священного рыцаря, но по крайней мере. Она достигла ранга Небесного Рыцаря. Мой боевой дух практически достиг божественного уровня. Конечно, мои боевые навыки по-прежнему были плохие, Однако, это не имело значения, ведь я развивал свой боевой дух для использования с магией. Несмотря на то, что я все еще не научился мгновенно использовать заклинания промежуточного и начального уровней, Скорость их призыва значительно возросла. В настоящее время мне требуется лишь три секунды, чтобы пользоваться энергией слияния, которая стала еще сильнее. Срок в месяц подошел к концу. Король дракона приказал маленькому дракону передать мне его слова об подготовке к завтрашнему бою. За этот месяц я хорошенько познакомился с драконами. Они приняли меня. человека независимо от того был ли это тысяча две тысячи или десяти и старше все они звали меня своим братом с тех пор я никогда не видел зеленого дракона он наверное ненавидел меня до смерти он определенно не будет сдерживаться мы просто должны придерживаться нашим запланированным тактикам под наблюдением короля дракона У меня не возникнет проблем в сохранении своей маленькой жизни. В центре долины земля была необычайно ровной. Это было лучшим местом для проведения сражения. Предо мной стоял зеленый дракон. Он смотрел на меня, словно тигр, смотрящий на свою добычу. Король драконов также вышел из своего грота. С его слов Сяо Цзинь начал тренировки за закрытыми дверьми. Его жизненная сила медленно восстанавливалась. Зазвучал внушительный голос короля драконов. «Да начнется бой. Сяо Цзинь, ты должен помнить, что не должен убивать его». После этого, со взмахом его когтей, огромный золотистый купол окружил нас. Зеленый дракон вытянул перед собой свои когти. «Ребенок, если я тебя не покалечу, меня больше не будут звать Сяо Цинь. Окружающие нас драконы одновременно взревели. Огромные драконы, умевшие говорить, казалось, подбадривают меня. Зеленый дракон яростно заревел на них. «Почему вы все вытянули свои когти? Вы пристрастны? Быстро подбодрите меня!» Биглан ответил ему. «Дядя Сяо Цинь, Не может быть, что вы не знали, что мы заполучили его благосклонность, ведь так? Кроме того, мы все болеем за слабого противника. Джангун, ты сможешь сделать это! Джангун, действуй!» Зеленый дракон был так зол, что все его тело дрожало. Король драконов крикнул. «Почему вы двое не деретесь? Быстро начинайте сражаться!» Сяо Цинг мгновенно переместился на 30 метров вперед. и направил свой хвост в меня. Он использовал тот же ход, что и раньше, горизонтальную атаку хвостом. Я долго готовился к телепортации, прежде чем услышал слова короля драконов. Когда я увидел движение зеленого, я немедленно телепортировался. Поскольку его скорость была невообразимой, он задел своим хвостом мой остаточный образ. Я насмешливо сказал «Я здесь». Зеленый дракон сердито бросился на меня, но я не перешел в атаку. Я увернулся от него. Внезапно я подумал о довольно хорошем плане. Я начал бегать вдоль барьера, установленного королем драконов. Постепенно я увеличивал темп. Когда я бежал на максимальной скорости, мои силуэты были повсюду. У зеленого закружилась голова. В этот момент, используя энергию слияния, подготовленную заранее, я нанес удар. Из-за большого количества остаточных силуэтов казалось, что я атакую со всех сторон, что делало невозможным избежать атаки. Луч белого света с золотистым оттенком ударил по его спине. Я ударил его изо всех сил. Чем дольше я придерживал заклинание, тем сильнее оно становилось. Эта атака и определенно была сильнее любого продвинутого заклинания, которое я когда-либо использовал. Зеленый дракон взревел от боли, из-под чешуи на его спине потекла кровь, а его тело ударилось о землю. Король драконов и Байфей побледнели, поскольку не ожидали, что у меня будет такая мощная атака. Вообще-то я знал, что хотя я и нанес ему ударом травму, в целом... Он не был ранен, зато я смог удостовериться в том, что его защита была выше моих ожиданий. Зеленый дракон медленно поднялся, его глаза стали кроваво-красными. Он мягко взмахнул крыльями и взлетел в небо, испуская сильное зеленое свечение. Я догадался, что его следующий шаг потрясет мир. Кровь все еще капала с его тела.